Та вуаль не намокнет. К пруду вело несколько дорожек. Лидзе выбрал самую длинную и извилистую. Ему подумалось, что майжун должен понравиться сад. Женщины любят цветы и садовые украшения, поэтому лучше дать ей возможность насладиться видом. Но майжун, кажется, мало занимала, что находится вокруг нее. Она глядела только на дорожку впереди и изредка себе под ноги. Тебе нравятся цветы? Спросил лидзе, задерживая шаг у Ирисов. «С чего ты взял?» — отозвалась майжун, не сбавляя шага. «На твоей вышивке какой-то цветок», — припомнил Ледзе. «Я никогда такого не видел». «Если бы я загадала его, ты никогда не нашел бы ответа на загадку», — злорадно посмеялась майжун. «Тогда мне стоит порадоваться, что ты загадала не его». «Возликовать», — язвительно уточнила майжун. «Где уже этот пруд? Насколько большой этот сад?» «Можно было идти напрямик, не по дорожке, но трава мокрая от дождя». «Низ твоего одеяния намокнет». Майжун, не дослушав его, тут же свернула с дорожки и пошла напрямик в указанном направлении. Подол она приподняла, переступая с камней на траву. Но, видимо, ее мало заботило, промокнет он или нет, потому что через несколько шагов она его опустила и пошла так. Лидзе за эту четверть минуты убедился, что на ногах у майжун действительно сапоги, но так и не понял, из чего они сделаны. Это была тонкая работа неизвестных мастеров. Лидзе не сомневался, что такие сапоги в десяти царствах не точают. Министры и Яньгун, как и было оговорено, ждали у пруда. Увидев их, Майжун нахмурилась. «Что, трех свидетелей с собой привел?» «Они тоже старались», — возразил Лидзе. «А без Гунгуна я бы не отгадал так скоро». Яньгун, услышав это, победоносно посмотрел на Майжун. Она ответила ему презрительным взглядом. «С нетерпением ждем ответа нашего царя» сказал синий министр. «Царь так мудр, что ему по силам разгадать любую загадку». «Смотри, не перехвали», — процедила майжон. «Ты ведь еще не знаешь, правильно ли он угадал». Ледзе подошел к пруду, остановился у самого края воды. «Это очень красивый пруд», — сказал он и, полуобернувшись, сделал приглашающий жаст, чтобы жон к нему присоединилась. Он довольно глубок, вода доходит до пояса. В нем живут разноцветные рыбы и растут лотосы. Они еще не зацвели. «Просто большая лужа», — сказала Мэйжун без особого восторга. «Зачем ты пересказываешь мне, что есть в пруду? С моими глазами все в порядке. Я не слепая». Яньгун хмыкнул и сказал. «Она даже не знает, что такое светская беседа». «Евнухов не спрашивали». Тут же сказала Мэйжун, даже не взглянув на него. Пожалуй, пруд ее заинтересовал, несмотря на столь нелесную характеристику, которую она дала ему сходу. «Вода прозрачная, видно дно», — продолжал Лидзе. «И какое все это отношение имеет к моей загадке?» «Самое прямое, ты скоро в этом убедишься». «В прудах вода редко бывает прозрачной», — заметила Мэйжон, заглядывая в бездвижную гладь. «Ты же любишь загадывать загадки», — вмешался Яньгун, которому хотелось поквитаться с насмешливой красавицей. Почему бы самой не попробовать отгадать? «Загадку пруда с чистой водой?» — презрительно уточнила Мэйжун. «Ты называешь это загадкой?» «Тогда ты знаешь, почему вода в пруду прозрачная», — не унимался Яньгун. «Разноцветные рыбы. Там, где живут разноцветные рыбы, вода всегда чистая». Яньгун явно был разочарован тем, насколько просто ей дался ответ. «Верно», — сказал Лидзе. «Разноцветные рыбы едят грязь, поэтому в такой воде нельзя запачкаться». Не мокнущая вуаль, прервала его майжон Не мокнущая вуаль, повторил Лидзе, и министры тут же навострили уши. Они не видели, чтобы Лидзе с собой что-то принес. Может, решил показать красавице пустые руки? Что не существует, то и не намокнет. Легенда поначалу сбила меня с толку, продолжал Лидзе. Русалки, обряды, волшебная ткань. На самом деле в ней нет ничего волшебного. Любая ткань может стать диосяо. От такого ответа даже янь опешил. Дзедзе, -дзе", беспокойно сказал он. «Но ведь мы проверяли. Любая ткань намокает и идет ко дну». Лидзе кивнул. «Да, любая намокает и тонет, но при этом является немокнущей вуалью». «Я не понимаю», — честно признался яньгон «Это слишком сложно для меня». «Я покажу». То, что сделал Лидзе в следующий момент, от него никто не ждал. Никому и в голову бы не пришло это сделать. Яньгун разинул рот. Оба министра издали какой-то утробный звук, ни на что не похожий. Лидзе быстро подхватил майжун и бросил ее в пруд. Раздался громкий плеск. Дзе, дзе, дзе! Яньгун пальцем показывал на брызги воды, и от шока аж начал заикаться. Майжун поднялась из воды, мокрая, злая, с нее текло ручьем. Одежда прилипла к телу, а Вальт сползла под тяжестью воды, открывая лицо красавицы. Присутствующие смогли убедиться, что она очень стройна и действительно красива лицом. Министры почти одновременно закрыли лицо ладонями, но наверняка подглядывали между пальцами. «Та вуаль не намокнет», — протянул Лидзе, которая уже намокла. «Я верно угадал?» Майжун выбралась из пруда, размахнулась и влепила Лидзе такую пощечину, что их разнеслось по всему саду. Министры охнули. Подобное оскорбление царской особы каралось смертью. Майжун вскинула голову и удалилась величественно, несмотря на то, что сзади за ней тянулся мокрый след. «Ай, дзе-дзе!» — воскликнул Яньгун. «Ты молодец! Додумался окунуть ее в воду! Иначе бы она никогда не сняла вуаль с лица!» «Нет!» — качнул головой Лидзе и потёр щеку, на которой остался красноватый отпечаток ладони. Это действительно ответ на загадку Адзяо-сяо. Мокрая ткань не может намокнуть, потому что уже намокла. Но для этого не обязательно было бросать царскую наложницу в пруд, пробормотал зеленый министр. Ну, смутился Лидзе, Может, мне чуточку хотелось с ней поквитаться за ее насмешки. А она тебя знатно приложила, хохотнул Яньгон, глядя на красную щеку Лидзе. Должен признать, заметил Лидзе и опять потёр щеку. Если бы она ударила тебя, ты бы полетел кубарем. Эта женщина не только умна, но еще и очень сильна. Министры поняли, что на оскорбление царской особой Лидзе решил закрыть глаза. К тому же, положа руку на сердце, пощечина он заслуживал. С женщиной так обращаться никому не пристало, пусть даже и царю. «Зато мы увидели лицо Майжун», — заключил Яньгун. Министры покивали и промеж собой согласились, что за такое личико-красавице можно простить любые капризы.